Глава 4. Математический анализ. История инженерии. Споры о том, кто изобрел математический анализ, не утихают по сей день. Но сомнений в том, что он изменил мир, ни у кого не возникает. Подчинив себе бесконечно большое и бесконечно малое, Математический анализ привел к вступлению США во Вторую мировую войну и стал двигателем развития всемирной финансовой системы. Он также открыл возможности для строительства городов и мостов и для создания климатических прогнозов. Его ценность понятна, он позволяет нам предсказывать то, что кажется непредсказуемым. Немало людей заметило это и нашло ему применение. Писатель Лев Толстой, конструкторы истребителя Спитфайр, ученые-медики, сдержавшие эпидемию ВИЧ и сам Альберт Эйнштейн — вот лишь некоторые из тех, кто летал на крыльях математического анализа. В июле 1940 года Институт Галлопа поинтересовался у американских граждан, готовы ли они поддержать вступление США в войну против Германии и Италии. 86% ответили отрицательно. К сентябрю, даже после первого призыва в армию в мирное время, эта цифра снизилась до 48%. Что же узнали американцы за период с июля по сентябрь? То, что Гитлера нельзя считать неуязвимым? Они узнали об этом в ходе битвы за Британию, которая гремела в небесах над Англией и ла в августе и сентябре. Королевские ВВС так эффективно противостояли немецкому Люфтваффе, что американский журналист Ральф Ингерсол совершил опасные путешествия через Атлантику в Лондон, чтобы выяснить, что происходит на месте событий. Вернувшись домой, он написал, что увидел гражданское население, которое держалось, несмотря на почти постоянный, беспрерывный ужас, только благодаря практически невероятным отваге и вере. Интерсол превозносил британцев до небес. Недаром Адольф Гитлер неистовствует из-за безрассудства британцев. Такому трусу, как он, наверняка непросто понять, откуда в них взялась такая смелость. Понять ее вообще крайне сложно, но отрицать невозможно. Лондонцы продержались, не поддаваясь панике, изо дня в день хранили погибших и перевязывали раненых, изо дня в день занимались своими делами, разгружали суда в хаосе разрушенных бомбардировкой доков, открывали магазины, тушили пожары, восстанавливали телефонные линии и водопроводные магистрали, расчищали улицы, работали на заводах и фабриках. В конце концов, — написал он, — они пришли к победе, которая не забудется никогда. «Битва, которая состоялась в небе над Лондоном с 7 по 15 сентября, вероятно, войдет в историю как не менее значимая, чем битвы при Ватерлоу и при Геттисберге», — отметил Ингерсол. Впрочем, он почти наверняка не понял, что победу в этой битве британцам принес математический анализ. Математический анализ — это область математики, которая изучает вещи в динамике. Что бы вам не хотелось планировать, будь то финансовая прибыль, мост, миссия на Марс, военный механизм или прогноз на будущее планеты, без математического анализа вам не обойтись. Когда вас знакомил с ним учитель математики, он, вероятно, начал рассказ об усаке Ньютоне и движении планет. Мы, однако, начнем с Поппи Хьюстон и движения самолета, а именно истребителя Супер Марин В 1931 году британская авиастроительная компания «Супермарин» имела множество идей, но была стеснена в средствах. Главным образом она производила гидросамолеты и заработала безупречную репутацию, дважды подряд победив в престижном состязании гидросамолетов за обладание Кубком Шнайдера. К несчастью, британское правительство только что прекратило ее финансирование. В тот период шла Великая депрессия, и премьер-министр Рамсей Макдональд расставлял приоритеты иначе. У него не было денег, чтобы вкладываться в разработку сверхбыстрого однокрылого самолета по проекту супермэрин И здесь в игру вступила леди Хьюстон, самая богатая женщина Англии. Поппи Хьюстон родилась в Ламбете, на юге Лондона, в 1857 году и происходила из рабочего класса. Некоторое время она танцевала в кардебалете и привлекала внимание многих состоятельных мужчин. Она трижды выходила замуж, и двое ее мужей к 1931 году уже умерли, оставив ей немалое наследство. Время от времени она находила своим деньгам хорошее применение. Например, именно она внесла залог за суфражистку Эмилин Панкерст, чтобы вызволить из тюрьмы. Услышав, что Супер Мэрин больше не может участвовать в Кубке Шнайдера, она пришла компании на помощь. Леди Хьюстон была вспыльчива. Она разорвала завещание одного из мужей, когда тот сообщил, что после смерти оставит ей 1 миллион фунтов. Эта мизерная сумма», — сказала она, — «заставляет ее чувствовать себя ненужной». И после этого заявления муж увеличил ее наследство до 5 миллионов фунтов. Пожертвование в адрес Супермарин — 100 тысяч фунтов, что сегодня равнозначно нескольким миллионам — По словам леди Хьюстон, не стоило считать великодушным жестом благотворительности. Не попыталась она и завоевать авторитет, став спонсором компании. Она хотела сберечь британский военный потенциал. Осудив скупость правительства, она возмущенно заявила, что каждый истинный британец продаст последнюю рубашку, но никогда не допустит, чтобы Англия оказалась посредством себя защитить. Деньги леди Хьюстон пошли на постройку самолета «Супермарин С-6». На базе этого гидросамолета с эллиптическим крылом после замены поплавков на шасси и внесения ряда других изменений был спроектирован легендарный Супермарин Спитфайр», выигравший битву за Британию. Главный конструктор Спитфайра, Рейджинальд Митчелл, похоже, был сделан из того же теста, что и Леди Хьюстон. Услышав название, которое руководство выбрало для нового самолета, Митчелл назвал его чертовски глупым. При испытании экспериментальных образцов он предупредил летчика о склонности своих коллег давать непонятные советы. Если кто-то вздумает сказать вам об этом самолете что-то столь чертовски сложное, что вы ничего не поймете, послушайте меня, просто действуйте, сказал он. Пожалуй, еще более известной стала его презрительная ремарка о перфекционистском подходе к форме крыльев Спитфайера. «Мне плевать, эллиптические они или нет», взорвался он в разговоре с Беверли Шенстоуном, родившимся в Канаде авиаконструктором, который отвечал за крылья. Шенстоуну, однако, было не все равно, потому что он прекрасно разбирался в математике. В 1907 году, всего через четыре года после того, как братья Райт совершили первый моторизованный полет, математик Фредерик Ланчестер показал, что у задней поверхности крыла самолета образуются воздушные спирали или вихри. Они, в свою очередь, создают силу, называемую лобовым сопротивлением, которое тянет крыло назад. Более того... Лобовое сопротивление повышается на низких скоростях, а также когда самолет набирает высоту или пикирует. Это значит, что сопротивление влияет на маневренность. Ланчестер отметил, что в результате эволюции у птиц сформировались эллиптические крылья, сужающиеся к концам, и такая форма должна снижать лобовое сопротивление. Хотя Ланчестер не произвел расчеты, этим занялись другие. К 1918 году авиаконструкторы получили математическое подтверждение того, что на двойное эллиптическое крыло, то есть крыло с эллиптической передней и задней кромками, действует наименьшее лобовое сопротивление. Шенстоун знал, что быстрому и маневренному самолету нужны эллиптические крылья. В юности Шенстоун конструировал корпуса лодок в Торонто, в Канаде. Его хобби постепенно переросло в настоящую страсть, а затем и в карьеру которая после того, как он получил диплом инженера и диплом магистра по конструированию летающих лодок, привела его в стремительно растущую сферу авиастроения. Уже к 23 годам он получил работу в компании «Юнкерс» в Германии и погрузился в теорию полета. В 1931 году он вернулся в Англию и обнаружил, что если он и правда хочет конструировать радикально новые самолеты, ему придется погрузиться в математический анализ. Математика перемен Математический анализ, пожалуй, стал самой универсальной в применении инноваций за всю историю. Возможно, вы в этом усомнитесь и сочтете, что шире всего из наших изобретений применяется колесо. Но это не так. Колесо имеет весьма ограниченный спектр применения. Математический анализ же применяется к любой колесной технологии и совершенствует ее. Более того, математический анализ — тесно связан с транспортными технологиями, которые пришли на смену колесу, например, самолетами и космическими ракетами. С точки зрения влияния на цивилизацию, математический анализ дает фору всему, что только можно представить, включая даже огнестрельное оружие. Так, если нужно рассчитать мощность ядерной боеголовки, применяется математический анализ. Он вступает в игру всякий раз, когда мы имеем дело с постоянно изменяющимся набором параметров. Взять, к примеру, топливные потребности авиалайнера. Объем топлива, необходимый для того, чтобы удерживать самолет в воздухе, меняется по мере расходования топлива и уменьшения массы. А как рассчитать годовой доход со сберегательного счета с изменяемой процентной ставкой? или рыночную цену зерна при колебании спроса и предложения. Во всех этих примерах применяется математический анализ. И можно даже, как Толстой, использовать математический анализ в качестве метафоры. Послушайте этот сокращенный фрагмент из «Войны и мира». Движение человечества вытекая из бесчисленного количества людских произволов, совершается непрерывно. Постижение законов этого движения есть цель истории. Не для того, чтобы постигнуть законы непрерывного движения суммы всех произволов людей, ум человеческий допускает произвольные прерывные единицы. Историческая наука в движении своем постоянно принимает все меньше и меньше единиц для измерения и этим путем стремится приблизиться к истине. Только допустив бесконечно малую единицу для наблюдения, дифференциал истории, то есть однородное влечение людей и достигнув искусство интегрировать — Брать суммы этих бесконечно малых мы можем надеяться на постигновение законов истории. Толстой анализирует историю, обращаясь к законам и языку математического анализа. Так, интегральные исчисления — это сложение крошечных, бесконечно малых единиц, или, иными словами, интегрирование их в единое целые. Есть и дифференциальные счисления, в котором мы выводим законы, управляющие непрерывной системой, путем оценки того, как изменения влияют на все меньшие и меньшие единицы. Все упомянутые понятия и операции узнал бы даже пионер математического анализа Исаак Ньютон. Как же получилось так, что в произведении, который считается величайшим романом XIX века, содержатся математические законы, открытые много столетий назад? Отчасти дело в том, что в близком окружении Толстого был специалист по физико-математическим наукам. Но главным образом в том, что законы математического анализа обладают едва ли не бесконечной притягательностью для любого, кому нравится размышлять о том, как в мире происходят изменения. Толстой начинает рассуждение о математическом анализе знакомит читателя с парадоксом движения, сформулированным Зеноном Элейским. Парадокс Зенона дошел до нас во множестве форм, и Толстой выбрал вариацию с Ахиллесом и черепахой. Ахиллес и черепаха бегут на перегонки, но у черепахи фора. Ахиллес при этом бежит в 10 раз быстрее черепахи. И все же, утверждает Зенон, Ахиллес не сможет догнать черепаху. Причина проста. Ахиллесу нужно некоторое время, чтобы преодолеть расстояние, отделяющее его от черепахи. За это время черепаха продвигается дальше, всего на одну десятую того расстояния, которое преодолел Ахиллес, и оказывается в недосягаемости героя. Теперь Ахиллесу нужно преодолеть оставшееся расстояние, но черепаха опять сдвигается вперед. Принимая все более и более мелкие единицы движения, мы только приближаемся к решению вопроса, но никогда не достигаем его, отмечает Толстой. Иными словами, Ахиллес, похоже, и правда никогда не догонит черепаху. Разумеется, это абсурд. Ахиллес, несомненно, догнал бы и обогнал бы черепаху. Толстой поясняет, что проблема рассуждения Зенона в том, что в них не учитывается бесконечность. Только допустив бесконечно малую величину, мы достигаем решения вопроса. Если разделить этапы непрерывного движения на бесконечно малые фрагменты, то есть на фрагменты, минимально отличные от нуля, и допустить бесконечное количество шагов Ахиллес все же догонит черепаху. В этом бесконечном делении и кроется суть математического анализа. К бесконечности. Поскольку понятие бесконечности лежит в основе математического анализа, нам стоит сделать паузу и уделить ему внимание. Важнее всего отметить, что бесконечность — это понятие, а не число. Еще на детской площадке мы убедились в том, что всегда найдется число побольше, чем названное тобой. Бесконечность — это своего рода кодовое обозначение предельной точки последовательности, которая никогда не кончается. При этом бесконечность остается элементом математического числового ландшафта. Так существует бесконечное число натуральных чисел 0, 1, 2, 3, 4. Существует и бесконечное число четных чисел, и бесконечное число нечетных. Уверен это не покажется вам странным по существу. Странно то, что с математической точки зрения три этих бесконечности одинаковы по размеру, хотя количество натуральных чисел должно равняться сумме всех четных и нечетных чисел. Впрочем, некоторые бесконечности действительно больше других. Например, В 1874 году математик Георг Кантер доказал, что действительных чисел больше, чем натуральных. Иными словами, он продемонстрировал, что бесконечность всех целых чисел и всех дробей, находящихся между ними, больше, чем бесконечность одних целых чисел. Позже он показал, что существует и большие бесконечности, и их бесконечно много. И после этого у него случился нервный срыв. Если вас беспокоит бесконечность бесконечностей, пусть утешением вам послужит то, что большинство современников Кантера тоже не хотели и не могли постичь эту идею. И причины его нервного срыва стали не сами выкладки, а неприятие его трудов. Однако, как мы уже говорили, человеку не свойственно мыслить таким образом. Для этого нужно прикладывать невероятные усилия. Если нам от природы недоступен даже счет дальше трех, то готовность упорно идти вперед к бесконечности бесконечностей, которую невозможно в полной мере постичь, заслуживает восхищения. Если вы в состоянии продолжить, давайте обсудим еще одну умопомрачительную вещь, прежде чем перейдем к самому математическому анализу. Мы можем также идти по бесконечности и в обратную сторону. Как мы упоминали, наряду с бесконечно большим есть и бесконечно малое или стремящееся к нулю. Представьте, что режете огурец на все меньшие и меньшие кусочки. Сначала разрежьте его пополам, затем разделите половину на две четверти. После этого возьмите одну из четвертей и разрежьте ее на две восьмых от целого огурца. Возьмите 1 восьмую и продолжайте резать. В конце концов, в теории, у вас получится такой маленький кусочек, что описать его не получится никаким числом, даже дробным. Это и есть бесконечно малое. То, что стремится к нулю, но нуля не достигает. Меньше только пустота. Меньше бесконечного малого лишь сам ноль. Деля на бесконечно малые единицы время, расстояние и что угодно еще, мы работаем в сфере математического анализа. Первым это попытался сделать немецкий астроном Йоган Кеплер. Но цель его состояла не в том, чтобы расширить наши представления о звездах. Он хотел сэкономить деньги на собственной свадьбе. В 1613 году Кеплер женился во второй раз. Свадьба состоялась в австрийском городе Линце, и Кеплер договорился, чтобы виноторговец доставил на торжество бочку вина. Но его поразило то, каким образом торговец рассчитал стоимость бочки. Сначала он положил бочку на борт отверстием вверх. Затем он вставил в отверстие палку и протолкнул ее вниз и в бок, пока палка не соприкоснулась с местом, где борт соединяется с нищим. Стоимость вина зависела от того, какая часть палки увлажнится вином в бочке. Кеплер уже рассчитал орбиты комет описал различные оптические явления, нашел оптимальный способ вписывать друг в друга сферы и доказал, что снежинкам свойственна гексагональная симметрия. Он сразу понял, что можно найти и более эффективный способ определять стоимость вина. Он отметил, что в длинной узкой бочке вина гораздо меньше, но при этом увлажнить в ней можно такой же фрагмент палки. Сначала он просто вступил в спор с торговцем, но после свадьбы написал на основе этой дискуссии книгу «Новая стереометрия винных бочек», которую опубликовал в 1615 году. В ней он делит бочки на все меньшие и меньшие круглые фрагменты, чтобы рассчитать их объем. Он описывает, как объем складывается из бесконечного числа бесконечно малых фрагментов. Он также пытался определить оптимальную форму винной бочки, необходимые пропорции для максимизации ее объема. Он составил кубическое уравнение, показывающее, как объем бочки меняется при изменении ее длины при неизменном диаметре и определил, что максимальный объем получается в экстремальной точке этой кривой, когда длина составляет 2 к квадратному корню из 3 от диаметра. Как выяснилось, почти такая пропорция и использовалась при производстве бочек в Австрии. В этой истории весь математический анализ. Во-первых, он позволяет понять, как меняется одна величина при изменении другой величины, связанной с ней. Это могут быть объем бочки и ее параметры, или расстояние, преодолеваемое автомобилем, скорость которого постоянно растет при разгоне из неподвижного состояния, или число людей, заболевающих при постепенном увеличении заразности вируса. Во-вторых, он дает нам возможность находить максимальные и минимальные значения. Какая доза препарата от рака окажется наиболее действенной? Какой объем топлива даст Боингу 747 максимальную дальность полета, учитывая, что он расходует топливо на лету, но требует больше топлива на милю, когда его масса больше? Работа Кеплера о винных бочках – как правило, считается предтечей математического анализа, но и сегодня не утихают спор о том, кто изобрел его на самом деле. Дело в том, что во второй половине XVII века долгий и ожесточенный диспут Исаака Ньютона и немецкого ученого-энциклопедиста Готфрида Лебница так и не пришел к удовлетворительному разрешению. Впрочем, ни один из этих ученых не начинал с нуля. Даже если не брать в расчет работу Кеплера о винных бочках, в первой половине века Пьер Ферма занимался вычислением площадей под кривыми и находил максимумы и минимумы этих кривых. Как мы увидим, это неотъемлемые компоненты математического анализа, и сам Ньютон утверждал, что пришел к его ранней форме от предложенного ферма способа построения касательных. Рене Декарт, услышав это, перевернулся бы в могиле, ведь он сам провел подобную работу и долго спорил с ферма о том, кто все-таки был первым. Но итальянский математик Винтура Кавальери также работал с бесконечно малыми величинами, закладывая фундамент для трудов Лебницы и Ньютона. И тем же занимался английский ученый Джон Валлис, который обобщил свои выводы в книге «Арифметика бесконечного», опубликованной в 1656 году. Иными словами, Лейбниц и Ньютон превзошли на этом поприще прочих, но сами при этом отталкивались от работ множества других ученых. Но хватит споров, пора переходить к делу. Производные для ВИЧ Математический анализ, по сути, продолжает алгебру. Это набор инструментов для изучения прямых и кривых, задаваемых алгебраическими выражениями. Впрочем, в школе нам не всегда об этом рассказывают, и мы знакомимся с математическим анализом лишь как с рядом правил для выполнения абстрактных задач. Например, мы учимся вычислять кривизну графика по квадратному уравнению, не понимая толком, зачем нам вообще это нужно. Начнем с одного практического применения математического анализа. Вычисление тангенса угла наклона или крутизны кривой, показывающей распространение смертельной инфекции по человеческому организму. Как выяснилось, в этой сфере математический анализ сыграл важную роль, защитив нас от особенно опасных вспышек вируса иммунодефицита человека сокращенно ВИЧ. Легко забыть, как плохи были наши дела в те годы, когда ВИЧ был максимально опасен. После регистрации первых случаев заражения в 1981 году ВИЧ быстро стал бичом человечества по всему миру. К 2007 году ВИЧ-СПИД убил уже более полумиллиона американцев, Но США все еще отказывались признать, что в стране есть люди, зараженные вирусом. В 2009 году в Вашингтоне ВИЧ был более распространен, чем в Западной Африке, на 3%. И Департамент здравоохранения округа Колумбия сообщил, что развивается тяжелая и генерализированная эпидемия. Сегодня... Чуть более десятилетия спустя ВИЧ уже не смертный приговор. Люди с ВИЧ живут относительно нормально. Что же случилось? Математический анализ. В 1989 году Алан перлсон с помощью математического анализа построил модель поведения ВИЧ в человеческом организме и показал, как вирус борется с иммунной системой человека. Он упростил ситуацию всего до четырех дифференциальных уравнений, описывающих, что происходит в организме, при постепенном изменении концентрации вирусов в крови в отсутствии лечения. Дифференциальные уравнения предполагают проведение дифференцирования лежащего в основе математического анализа. По сути, это определение темпов изменения чего-либо в конкретной точке. Можно также представить дифференцирование как способ вычислить Какое усилие необходимо для того, чтобы взбежать на холм? Бег вверх по склону требует разных усилий на разных участках пути. Сначала склон крутой, а затем становится более пологим. Склон холма — это кривая с рядом разных углов наклона. Сначала они велики, но уменьшаются по мере вашего продвижения по холму. Дифференцирование — позволяет определить, какое усилие вам необходимо приложить в конкретной точке склона, чтобы взбежать на холм. Чтобы детальнее познакомиться со способом решения этой задачи, обратитесь к PDF-приложению к аудиокниге. Есть и другие правила для поиска производных других кривых, и есть способы работать с комбинациями таких уравнений. По сути, однако, все сводится к тому, чтобы определять кривизну в конкретной точке кривой. Именно так Перельсон поступил со своими дифференциальными уравнениями, которые, помимо прочего, позволяли по крутизне кривой определить, с какой скоростью меняется концентрация ВИЧ. В его статье содержатся дифференциальные уравнения для Т-лимфоцитов, макрофагов, вируса и антигенов. Например, дробь числитель ДВ, большое, знаменатель d маленькое равно p и большое минус c v большое, где И — концентрация зараженных клеток. P ⁇ скорость, с которой каждая зараженная клетка производит новые вирусные частицы в организме. C ⁇ скорость вытеснения вируса иммунной системы человека. А V ⁇ большое ⁇ концентрация вирусных частиц в крови. Как вы, должно быть, уже догадались, dV деленное на ДТ – это темп изменения концентрации вируса в крови со временем, который соответствует крутизне кривой, показывающей динамику состояния пациента. Проведя полный анализ, ученые поняли, что существуют разные фазы развития инфекции, которые можно смоделировать математически. В год выхода статьи Перельсона число подтвержденных случаев заражения СПИДом в США достигло внушительных 100 тысяч, и Конгресс создал Национальную комиссию по СПИДу. Модель Перельсона стала спасательной соломинкой для утопающего. Вскоре Перельсон вместе с врачами и исследователями занялся доработкой модели и уточнением ее параметров. Пожалуй, самым значимым стало его партнерство с Дэвидом Хо в прошлом физиком, а ныне биологом. С помощью математического анализа они доказали, что комбинация трех антиретровирусных препаратов по сути избавляет организм от ВИЧ. Предлагалась тройная терапия — коктейль из трех антиретровирусных препаратов, который превращал ВИЧ из смертельного приговора поддающуюся решению проблему. Существует множество примеров дифференциальных уравнений, совершенствующих здравоохранение, от анализа циркуляции крови до оценки темпов распространения рака и эффектов химиотерапии. Но дифференциальные уравнения оказали и более заметное влияние на человеческую жизнь. Когда вы идете или едете по подвесному мосту, например, по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке или по мосту Акаси-Кайкё через пролив Акаси в Японии, вы полагаетесь на умение их конструкторов работать с дифференциальными уравнениями. Одной математики для постройки мостов недостаточно. Но начинается все именно с расчетов, как правило, с набора дифференциальных уравнений, описывающих взаимодействие массы, прочности и сопротивления движению, характерных для используемых материалов. Например, инженерам порой приходится рассматривать дифференциальные уравнения, которые описывают, как изменение расстояния между несущими тросами влияет на степень их натяжения и выбирать конфигурацию, которая минимизирует изменение натяжения при увеличении нагрузки на мост. В таком случае крутизна кривой, описывающей отношение натяжения к нагрузке, должна быть близка к нулю, чтобы сделать конструкцию максимально безопасной. Дифференциальные уравнения находят применение и при проектировании небоскребов. С их помощью рассчитывается, как будет меняться нагрузка на фундамент при увеличении высоты здания и как сильное здание будет поворачиваться и колебаться в шторм. Все находящиеся в зоне вашей видимости здания, дороги, тоннели и мосты, построенные менее 150 лет назад, проектировались с использованием математического анализа. Игра в интегрирование Дифференцирование — лишь одна сторона медали математического анализа. На другой стороне находится интегрирование — противоположность дифференцированию. Хотя, когда его изобрели, об этом никто еще не догадывался. Интегрирование предполагает сложение площадей под крошечными отрезками кривой. Зачем это вообще нужно? Дело в том, что часто это позволяет понять, как ведет себя некая система, будь то экономика страны, спутник на орбите или тропический штурм. Классический пример обычно проще. Допустим, ваш автомобиль разгоняется из неподвижного состояния. Через 5 секунд он едет со скоростью 36 миль в час, а через 10 секунд достигает скорости 50 миль в час. Если построить график изменения его скорости во времени, он будет примерно таким, как на рисунке из приложения к аудиокниге. Теперь допустим, что вы хотите выяснить кое-что новое. Как далеко продвинулся автомобиль за 10 секунд? У вас есть только данные о скорости и времени. Но подумайте, скорость измеряется в милях в час, а время в часах, которые при необходимости можно разделить на секунды. Если перемножить скорость и время, получим мили в час, умноженные на часы. Ответом будут одни мили, то есть расстояние. Иными словами, при перемножении вертикальной и горизонтальной величин, как и при вычислении площади квадрата или прямоугольника, мы получаем новые данные. Единственная проблема в том, что график — это не квадрат и не прямоугольник, поэтому вычислить его площадь не так просто. Можно получить примерный результат с помощью прямоугольного треугольника, обозначенного на рисунке пунктиром, но многое тогда останется неучтенным. Лучше разделить область под кривой на ряд прямоугольников, как три серых на рисунке, и сложить их площади вместе. Но даже такое вычисление будет не слишком точным если только не построить множество прямоугольников ничтожно малой ширины. Под множеством я имею в виду бесконечное множество, а под ничтожно малой шириной бесконечно малую. Рассмотрим ситуацию, в которой зависимость y от x описывается плавной кривой вроде той, что описывает скорость автомобиля на рисунке выше. Детально познакомиться с решением этой задачи вы можете в PDF-приложении к аудиокниге. Как и дифференцирование, интегрирование используется во множестве сфер современной жизни. Например, при прогнозировании погоды и моделировании климата необходимо интегрировать количество солнечного света, поступающего на поверхность Земли. Интегрирование прогнозируемого количества осадков позволяет установить, существует ли опасность наводнения. Инженеры НАСА применяют интегралы, чтобы прокладывать траектории полетов. Когда одна из первых темнокожих женщин-математиков Кэтрин Джонсон рассчитывала сначала орбиту миссии Алана Шепарда Freedom 7 состоявшейся в 1961 году, А год спустя орбиту миссии Джона Глена френшип 7 она не могла не прибегать к интегрированию. К счастью, она была в нем профи, и ее авторитет был настолько велик, что Гленн даже попросил, чтобы отныне только она проверяла данные с нового электронного компьютера. Муки математического анализа Сегодня интегрирование довольно простая операция, которая входит в стандартный инструментарий математика. Тем не менее, открыть его оказалось чрезвычайно сложно. Лейбниц и Ньютон пришли к нему с разных сторон. Ньютон так далеко продвинулся в сфере дифференцирования, что даже не пытался объяснить свои приемы современникам. Однажды, Он довольно высокомерно заявил, что меньше чем за четверть часа может вычислить площадь области под любой кривой. Столь головокружительная скорость, добавил он, достигается благодаря источнику, который его питает, но ничего доказывать он при этом не собирается. Он рассчитывал, что знание графиков и геометрии поможет его современникам изучить основы, этой операции. Несомненно, многие из них тогда почувствовали себя идиотами. Математический анализ часто обескураживает людей при первой встрече с ним. Хотя мы в состоянии следовать алгоритму и получать верные ответы, идеи, лежащие в основе математического анализа, его производные и требуемый полет фантазии — поистине поражают своей сложностью. Архимед сделал первые шаги к решению схожих задач более чем за тысячу лет до того, как Ньютон и Лейбниц предложили свои решения. Такие светила математики, как Декарт и Ферма, сумели разглядеть лишь тень анализа. Чтобы по-настоящему погрузиться в него, Нужно представлять себе бесконечное и бесконечно малое. Нужно понимать, а Ферма и Декарт не понимали, что касательная кривой, прямая, которая касается ее в одной точке, показывает крутизну кривой в точке соприкосновения и позволяет узнать все характеристики этой кривой. Нужно уметь выстраивать длинные цепочки сумм, называемые бесконечными рядами, как умели это и Ньютон, и Лейбниц, а также замечать параметры, исключающие друг друга и открывающие скрытый путь сквозь густой подлесок наших производных. Не случайно математический анализ развивался целые тысячелетия. Сейчас вы, возможно, задаетесь вопросом, кто вообще мог такое придумать. Как правило, это люди, с которыми вам, пожалуй, не захотелось бы водить компанию. Например, Пьер Ферма, который днем работал судьей и адвокатом в судах Тулузы, вечера проводил выединение от семьи за решением математических задач. Он при этом не стремился поделиться своими открытиями с миром и не опубликовал ни одного из своих выводов. Мы знаем о них лишь потому, что их обнаружили в его записных книжках и дневниках уже после его смерти. Впрочем, Ферма писал о некоторых своих открытиях другим математикам. Так о нем и услышал Рене Декарт которому рассказал о нем их общезнакомое Марен Мерсен. Декарт, в отличие от Ферма, был не лишен самодовольства. Один современник назвал его холодным и себелюбивым. Хвастаясь, что нашел способ строить касательное к любой кривой, Декарт сказал, «Эта задача является наиболее полезной не только среди известных мне» но также среди всех тех задач, которые я когда-либо желал знать в геометрии. Декарт ужасно огорчился, узнав от Мерсена, что Ферма решил эту задачу на 10 лет раньше. Чтобы выставить себя в лучшем свете, Декарт изучил доказательства Ферма и во всеуслышание заявил, что нашел в них целый ряд досадных ошибок — хотя на самом деле ошибок в них не было. Через несколько десятков лет Ньютон отплатил Декарту, назвав того очередным нерадивым математиком. Самого Ньютона, возможно, и не получилось бы упрекнуть в нерадивости, но человеком он был чрезвычайно неприятным. Говорят, он редко смеялся, а сам он признавал, что в детстве однажды пригрозил сжечь дом матери и отчима вместе с ними внутри. Он называл всех, кто безуспешно пытался понять его труды, маленькими недоучками и всячески избегал общения с людьми, которых не считал себе равными». «Я не вижу ничего желательного в славе, даже если бы я был способен заслужить ее», — сказал он однажды. «Это, возможно, увеличило бы число моих знакомых, но это как раз то, чего я больше всего стараюсь избегать». Лейбниц, в свою очередь, был тоже весьма доволен собой. «Его работа в сфере математического анализа», — хвастался он — составляла огромную часть открытий, сделанных в этой области. Он тоже не любил людей, но хотя бы сожалел об этом. Однажды он пожаловался другу, что нехватка вежливости часто портит первые впечатления о нем. Он всю жизнь был одинок и не имел детей. Декарт и Ньютон тоже не женились и не оставили потомков. Ферма хотя бы обзавелся семьей, пусть и предпочитал не тратить на нее время. И все же никто из перечисленных не сравнится в своем коварстве с первыми людьми, нашедшими применение трудам Ньютона и Лебница. Их жизнь превратилась в мыльную оперу, полную диверсии, злорадства, клеветы и старого доброго соперничества между братьями. Вы наверняка уже слышали о Борже. Но готовы ли вы ко встрече с Бернули? Беспокойные братья Бернули В середине 17 века Бернули были известны лишь как торговцы специями из Базеля. Математические наклонности первым из них продемонстрировал Якоб Бернули, который родился в 1655 году. Послушавшись родителей, он изучал в университете теологию, но дополнял ее математикой и астрономией, хотя родители и были против того, чтобы их сын занимался такими мирскими вещами. Якоб выполнил все требования, необходимые для того, чтобы стать протестантским священником. Но математика не давала ему покоя. Он изучал ее при любой возможности — и начал преподавать механику в Базельском университете. В конце концов, он отошел от служения Богу и занялся академическими исследованиями. В 1687 году он получил должность профессора математики. Он изучал математический анализ Лебница, работая вместе со своим младшим братом Иоганном. Юаган тоже был талантливым математиком. Он отказался от предложения отца, который хотел, чтобы он продолжил семейное дело по торговле специями и настоял, чтобы ему позволили поступить в университет. В итоге ему разрешили получить медицинское образование. Но и он стал в дополнение к нему заниматься математикой. Сначала братья работали слаженно и добились прекрасных результатов, сделав неочевидный и сложный математический анализ Лебница доступным и прикладным. Потратив лишь несколько дней на изучение одного из сочинений Лебница о дифференциальном математическом анализе, они постигли секрет, о чем Иоганн рассказал в автобиографии но через несколько лет в их отношениях стал намечаться раскол. По трудам братьев понятно, что Иоганн считал себя полноправным коллегой Якоба, но Якоб видел в нем не более чем ученика. Вскоре соперничество между братьями стало сказываться на их совместной работе. В 1690 году Якоб написал статью в который обозначил словом «интеграл» метод вычисления кумулятивной характеристики, например, площади над кривой. Впоследствии Иоганн неизменно утверждал, что термин предложил он. Якоб, по его словам, учился медленно и схватывал новые не сразу, а сам он себя считал ярчайшим гением с потрясающей интуицией. В статье, вышедшей в 1694 году, Якоб отметил, что предложенный Йоганом для решения конкретной задачи метод обратного тангенса неэффективен и применим лишь к узкому кругу примеров. Он назвал его обычным фокусом. Противостояние началось. В письме общему знакомому Йоган пожаловался на брата. Он преисполнен злости, ненависти, зависти и ревности по отношению ко мне. Он затаил обиду. Ему невыносимо, что я, младший брат, не менее уважаем, чем старший, и ему доставило бы огромное удовольствие, если бы я был обездолен и посрамлен». Позже он написал и самому Лейбницу, с которым его брат наладил сотрудничество. «Якоб всячески притесняет меня, затаив ко мне ненависть». Еще позже он обвинил брата в том, что тот скрытен, как господин Ньютон. Тем временем Якоб жаловался лебницу на слова брата, пропитанные ядом. «Бернули, устроили публичные дуэль. Иоганн церемонно вручил Якобу задачу по математическому анализу, тщательно составленную таким образом, чтобы Якоб потерпел сокрушительное поражение. Якоб ответил брату тем же и составил задачу посложнее. Оставшийся неизвестным свидетель событий сказал Иоганну, что наградит его 50 золотыми ЭКЮ, если тот сумеет решить задачу за три месяца. Йоган предложил решение, на которое, по его словам, у него не ушло и трех минут. Но в него вкралась ошибка. Последовали долгие препирательства, и Якоб принялся открыто высмеивать потуги Йогана в научном журнале. Интерес к дуэли со стороны общественности сменился чувством неловкости. Коллеги сообщили братьям, что их введут в Королевскую академию наук, если они сумеют разрешить свои противоречия. Якоб возражал против введения Агана в академию и писал другу, что их коллеги слишком высокого мнения о способностях его брата. К тому времени Иоган стал профессором математики в Гронингенском университете. Он оказался в изоляции. Семья Бернули встала на сторону Якоба, но при этом не собирался сдавать позиции. «Я справлюсь и без него», — писал он их с братом общему другу. «Я ни в чем не завишу от него и ничего ему не должен». Примирение так и не случилось. В 1705 году Якоб тяжело заболел подагрой, и родственники настояли, чтобы Иоган приехал с ним повидаться но Якоб скончался, пока Иоганн был еще в пути. Свое последнее слово в этой распре Якоб умудрился сказать уже после смерти. Иоганн унаследовал профессорскую должность брата в Базельском университете, но больше ему не досталось ничего. На смертном Адре Якоб наказал близким не допустить, чтобы Иоганн получил доступ к его трудам, и те неукоснительно исполнили его волю. Похоже, Иоганн вымещал досаду на своем сыне Данииле, которому, когда умер дядя, было всего пять лет. Даниил вырос блестящим математиком и хотел постигать секреты математического анализа. Однако... По необъяснимой причине Иоган пошел по стопам собственного отца и запретил Даниилу изучать математику, но позволил ему заняться медициной. В конце концов Иоганн снизошел до того, чтобы обучить сына математическому анализу, но оскорбился, когда Даниил продемонстрировал способность к предмету. В 1734 году Даниил вместе с отцом занял первое место в состязании, устроенном Парижской академией наук. Иоганн так разгневался из-за того, что им вручили одну награду на двоих, что выгнал сына из дома. Через несколько лет Даниил снова победил в этом состязании, на этот раз оставив отца далеко позади. Распаленный Иоганн объявил, что работа, признанная лучшей, а именно опубликованная в 1738 году книга «Гидродинамика», списана с его книги «Гидравлика». А его книга, которую он потрясал в Академии, вышла в 1732 году. На самом деле Иоганн подделал дату. Вообще-то его книга была опубликована через год после книги Даниила и была сама как раз списана с нее. Демонстрируя невероятную силу характера, Даниил много раз пытался уладить разногласия с отцом, и всякий раз у него ничего не получалось. И все же это не помешало ему применять математические инновации отца и дяди для решения важных задач и создать ряд самых полезных математических инструментов. Дифференцирование, болезнь и производные Я только хочу, чтобы в процессе, который так тесно связан с благом человечества, ничего не решалось без полного ознакомления с его сутью, возможно, после некоторого анализа и вычисления. Так Данил Бернулли открыл свою, опубликованную в 1760 году статью, в которой предложил применить математический анализ для решения вопроса о том, стоит ли прививать население от ОСПы. Однозначно «да», решил он, и представил данные, чтобы это доказать. По расчетам Бернули, в XVIII веке вирусом оспы было заражено 75% населения Земли. На болезнь приходилось 10% всех смертей. В одном только Лондоне число жертв оспы в некоторые годы достигало 15 тысяч. Взрослые в основном имели к ней иммунитет. Они выживали, потому что их организм вырабатывал антитела к вирусу. Но дети оказывались в группе риска. Стоило ли прививать их новыми вакцинами? «Что ж», — сказал Бернули, — «у меня есть подходящее уравнение». С помощью первого уравнения он нашел число людей, никогда не болевших оспой, которое было долей от общей численности населения. С помощью второго уравнения спрогнозировал ежегодное количество заражений вирусом и смертей, вызванных оспой, и количество жизней, которые будут спасены, если ее искренить. Вот фрагмент его рассуждений. Число тех, кто при этом не болел оспой в заданном возрасте равно s. Элемент ds с самого начала равен числу тех, кто заболевает оспой в течение времени dx. И в соответствии с нашим предположением он равен s dx, деленный на n. Потому что если за год из n человек заболевает один, то за время dx из s человек заболеет именно столько. В его анализе содержатся знакомые нам компоненты – DX и DS, взятые у Липница. А затем появляются интегралы и дифференциалы. Бернолли приходит к выводу, что числа ясно показывают – Франция должна вакцинироваться. Так была предпринята Первая попытка применить математику для воздействия на политику в области общественного здравоохранения и без математического анализа здесь было не обойтись. Впрочем, это не сработало. Несмотря на математические выкладки, французские обыватели не спешили прививаться от ОСПы. Далее Даниил Бернулли понял, что математический анализ можно также применить к экономике. Первым делом он вывел довольно банальный закон снижения предельной полезности денег. Иными словами, если денег у вас много, то небольшая прибавка к состоянию почти ничего не изменит. Но для человека, у которого денег гораздо меньше, она может стать вполне ощутимой. Словами Бернулли, без сомнения, для бедного доход в тысячу дукатов имеет большее значение, чем для богатого, в то время как его денежная ценность одинакова для обоих. Если говорить на языке математики, x – это ваше текущее состояние, «У» — степень его полезности для вас. Бернулли отметил, что отношение «ДУ» к «ДХ» Изменение полезности при увеличении состояния снижается по мере увеличения онова. Это вряд ли можно считать откровением. Но так и было положено начало применения математического анализа к исследованию экономической теории. И этот джин, изменивший цивилизацию, отказывается возвращаться в бутылку. Помните Фалеса Милецкого? и его эксплуатации производителей оливок. Возможно, именно в тот момент мы должны были понять, что в математике сила. По мнению Аристотеля, Фалес просто хотел доказать, что философы вполне могли бы разбогатеть, но посвящали себя более важным вещам. Впрочем, он, вероятно, сам того не желая, продемонстрировал, что если разбогатеть вам все же хочется, то знание математики придется очень кстати. Неудивительно, что Уолл-стрит, Лондонский Сити и все остальные финансовые центры, раскиданные по миру, расхватывают молодых математиков и физиков, которые сильны в математическом анализе, как горячие пирожки. То, что началось с прозорливости фалеса, ожидавшего, что прессы для оливок возрастут в цене, вылилось в попытку прогнозирования будущей стоимости любого товара, который можно использовать для заработка денег. Всякий, кому хоть раз приходилось принимать решение о поведении на фондовом рынке, скажет вам, что торговля финансами — это, по сути, азартная игра. Именно поэтому математика финансов уходит корнями в теорию вероятности. Теория вероятности началась с Джаролома Кардано, который хотел выиграть в карты и кости достаточно денег, чтобы оплатить свое обучение в медицинском университете. Но вплотную предметом занялся пионер математического анализа Пьер Ферма, работавший вместе с Блезом Паскалем. Они проанализировали вероятность различных исходов в разных играх и вывели формулу, более или менее эквивалентную той, что используется для определения ценности финансовых пакетов, называемых деривативами. Дериватив или производный финансовый инструмент — это контракт между покупателем и продавцом. В нем оговаривается цена, по которой актив будет продаваться в некоторый момент будущего. Допустим, вы торгуете нефтяными фьючерсами. Вы заключаете контракт на покупку определенного количества баррелей нефти по указанной цене в указанный день или позже. Вы надеетесь, что к этому дню цена на нефть станет больше той, о которой вы договорились, и тогда вы либо выиграете деньги с этой сделки, либо сможете продать контракт заинтересованному покупателю до наступления указанного дня. Проблема в том, что вы точно не знаете, как будет меняться цена на нефть в промежуточное время. В связи с этим вам приходится моделировать вероятные изменения с помощью математики. После того, как Даниил Бернули сделал в этом направлении первый шаг, область применения математического анализа в финансах стала неуклонно расширяться. В 1781 году французский математик Гаспар Монж с помощью математического анализа нашел способ свести к минимуму транспортные расходы при перемещении породы в ходе строительства дорог и фортификационных сооружений. Метод Монжа, по сути, не отличается от метода, используемого в финансовом хеджировании, когда люди делают вложения для минимизации общих потерь при возникновении непредвиденных проблем в других областях их финансовой деятельности. Сегодня математический анализ применяется на всех финансовых рынках, но выделяется при этом одно ключевое уравнение — модель Блэка Шоуза Мертона. Все началось в 1973 году, когда ученые-экономисты Фишер Блэк, Майрон Шоулс опубликовали статью «Ценообразование опционов и корпоративные обязательства». Вскоре после этого экономист Роберт Мертон развил их идею в статье о ценообразовании корпоративного долга, структура риска процентных ставок. Вам может показаться, что ничего скучнее не придумаешь. Мне именно так и кажется. Но эти статьи оказались такими обстоятельными, новаторскими и весомыми, что Мертон и Шоулс в 1995 году получили Нобелевскую премию по экономике. Блэк умер от рака горла в 1995 году и потому не смог стать лауреатом. Блэк, Шоулс и Мертон пробудили интерес к так называемым опционам. Они напоминают нефтяные фьючерсы, о которых уже говорилось раньше. Это заключенный между двумя сторонами контракт на куплю-продажу некоторого товара или акции по заранее оговоренной цене в указанную дату при условии, что к этому времени обе стороны по-прежнему готовы провести сделку. Продавец, однако, может продать опцион третьей стороне. Это еще один способ сделать ставку на повышение или понижение рыночной стоимости акции или товара. Интерес к этому возник, поскольку Блэк, Шоулс и Мертон продемонстрировали, что с помощью математического анализа можно определять взаимовыгодную цену опциона. В том числе они использовали уравнение в частных производных. Если в обыкновенном дифференциальном уравнении всего одна переменная и решить его, как правило, довольно просто, то в уравнениях в частных производных уже две и более переменных. Примером может служить стоимость актива, которая меняется со временем, а также при изменении стоимости другого актива, Скажем, цены на нефть, колеблющиеся в зависимости от того, какой объем нефти поступает на рынок, но также порой зависящие от цены на газ. Нередко уравнения в частных производных вообще не решаются должным образом. Их решают численно, то есть с помощью компьютера, который перебирает разные комбинации чисел и ищет подходящие. Открыв возможности для применения математического анализа с целью оценки таких вещей, как опционы, Мертон, Шоулс и Блэк изменили принципы денежного обращения во всех рыночных экономиках мира. Чтобы понять, какое влияние они оказали, посмотрим на цифры. В 1973 году, когда вышли их статьи, На рынке было всего 16 опционов. Сегодня рынок опционов оценивается в триллионы долларов. На протяжении десятилетий ученые развивали их идеи, создавая на базе математического анализа новые методы определения ценностей и заработка денег на финансовых рынках. В большинстве своем их инновации предполагают решение уравнений в частных производных в разных формах. И здесь модель Блэка Шоуза Мертона нас подвела, как и другие подобные. Из-за своей сложности эти модели были скомпилированы в готовые компьютерные программы позволяющие трейдерам вводить небольшое число переменных, связанных с текущим состоянием рынка, и получать, по сути, рекомендацию к действию. К несчастью, лишь малая часть этих программ содержала четкие предупреждения об их ограничениях и несовершенствах. Блэк, Шоулс и Мертон прямо говорили, где и когда обоснованы и применимы решения их уравнений в частных производных. Но оговорки об особенностях новых программ часто не принимались в расчет, если делались вообще. Никто из тех, кто пользовался программами, находясь на передовой финансовых транзакций, ничего не знали об уравнениях, лежащих в их основе, и потому рекомендации систем не подвергались сомнению. В результате все больше и больше организаций накапливало скрытые токсичные задолженности. Причины глобального финансового кризиса – чрезвычайно сложны, но, по сути, они сводятся к недостатку информации о риске. Трейдеры, работавшие на большинство крупных банковских и финансовых организаций, сами того не понимая, покупали огромные объемы финансовых пакетов, в которых скрывались токсичные задолженности. К тому времени, как стало выясняться, что такие компании, как Lehman Brothers, владеют долговыми обязательствами, которые никогда не будут погашены, уже ничего нельзя было предпринять. Компании больше не могли торговать на рынке. Повторилась ситуация с Банком Медичи. В сентябре 2008 года Банк Лемон Brothers прекратил свое существование. Остальное — Вы знаете. Впрочем, не все так плохо. Даниил Бернули сделал и третий вклад в развитие и применение математического анализа. После здравоохранения и финансов он стал применять уравнения Лебница и Ньютона, чтобы описывать и прогнозировать течение жидкостей. И здесь к нам возвращается радость математического анализа. Математика течения жидкости лежит в основе конструирования самолетов. Если правильно все рассчитать, она приведет нас к победам, меняющим ход истории, таким, например, как битва за Британию. Труды Данила обернули возможность вернуться к супермарин Спитфайеру. Настало время подняться в небо и воспарить на крыльях дифференциальных уравнений стремление к совершенству полета. Бернули начал с изучения открытий Архимеда, сделанных 2000 лет назад. Это были довольно скучные законы, которым подчинялись жидкости, неподвижно находящиеся в емкостях, например, в ваннах. С помощью математического анализа Бернули вдохнул в них новую жизнь, совместив с законами движения Ньютона. Он опубликовал результаты своих исследований в книге «Гидродинамика», которую впоследствии скопировал его отец. Одним из наиболее значимых открытий Бернулли стало то, что увеличение скорости потока жидкости приводит к снижению давления этой жидкости на окружающую среду. В применении крыльям самолета этот закон объясняет феномен подъемной силы. Расчитав колебания давления на поверхность крыла с помощью математического анализа, можно увидеть направленную вверх силу. Правда в том, что мы точно не знаем, за счет чего летают самолеты. Как ни странно, эксперты по сей день не могут сойтись во мнении, применять ли к ним закон Бернули, Третий закон Ньютона — любому действию всегда есть равное и противоположное противодействие или какой-нибудь другой принцип. Впрочем, вас, возможно, удивит тот факт, что величайший физик XX века выступал именно на стороне Бернули. В 1916 году Только что опубликовав общую теорию относительности, Альберт Эйнштейн обратился к вопросу полета. Применив математический анализ на основе закона Бернули, он предложил новую форму крыла, верхняя поверхность которого была заметно выгнута, чтобы увеличить скорость движения воздуха, обтекающего крыло. Благодаря этому снизить давление в нужной области и обеспечить действенное крыло чистой подъемной силы, возникающей из-за давления воздуха под крылом. Крыло Эйнштейна плохо показало себя на испытаниях в аэродинамической трубе, но в силу репутации ученого ему все же дали шанс. Немецкий авиаконцерн Luftverkehrsgesellschaft ЛВГ в 1917 году построил экспериментальный образец, и пионер авиации Пауль Эрхард вызвался стать летчиком-испытателем. Полет прошел не слишком удачно. После взлета я завис в воздухе, как беременная утка, вспоминал впоследствии Эрхард. Эйнштейн навсегда потерял тягу к прикладной физике. «Должен признать, я часто стыдился своей тогдашней глупости», — сказал он однажды, описывая свои впечатления от этой работы. А вот менее известные ученые и математики справились с задачей гораздо лучше. На поверку оказалось, что Эйнштейн, что было вполне в его духе, проигнорировал поразительные достижения других специалистов. Как отмечалось в начале этой главы, к тому моменту, когда Эйнштейн решил поиграть с темой, другие математики уже внедряли выведенные изначально по наитию параметры Фредерика Ланчестера для конструирования крыла в математические уравнения, также основанные на трудах Бернули. В 1920-х годах появилось огромное количество научных сочинений о полетах. И многие наиболее значимые открытия были сделаны в Германии. Именно там Беверли Шенстоун два года проработал на заводе Юнкерс в Десау. Он вернулся в Англию в 1931 году, и год спустя Реджинальд Митчелл нанял его в Супермарин зарплатой 500 фунтов в год. Тогда Шенстоун еще не изучил математический анализ в достаточной степени, чтобы спроектировать Спидфайер. Но кое-какие знания у него уже были. Писатель Лэнс Коул изучил бумаги, книги и дневники Шенстоуна, собирая материал для своей книги «Тайны Спитфайра». На задней форзаце учебника дифференциального математического анализа, которым Шенстоун пользовался почти 20 лет, Коул обнаружил написанные карандашом эллиптические расчеты, подкрепленные математическим анализом. И все же Шенстоун понимал, что знаний ему не достает. Такой вывод можно сделать, познакомившись с его опубликованной в 1934 году статьей по математическому анализу конструирования крыльев, где он поблагодарил человека, вклад которого оказался практически забыт. В заключении автор желает выразить благодарность профессору Р. К. Дж. Холленду за помощь и ценные советы при работе над этой статьей. Математик Рэймонд Хауленд работал в Саутгемптонском университетском колледже, ныне Саутгемптонский университет, на южном побережье Англии. Хауленд был специалистом по математическому анализу. Когда они случайно познакомились с Шенстоуном, они разговорились о работе, и Хауленд заинтересовался попытками Шенстоуна найти математическому анализу практическое применение. В результате их сотрудничество оказалось взаимовыгодным. Хауленд обучил Шенстоуна продвинутым техникам математического анализа, а Шенстоун познакомил Хауленда с аэродинамикой. Шенстоун публично поблагодарил Хауленда в тот же год, когда компания Супермарин приступила к проектированию самолета с эллиптическими крыльями. «Мы довольно рано решили сделать крыло эллиптическим», — писал впоследствии Шенстоун. «С точки зрения аэродинамики оно лучше всего подходило для наших целей, поскольку индуктивное сопротивление при использовании такой формы оказывалось минимальным. Эллипс был идеальной формой, совершенной в теории». В конце концов, совершенную в теории форму все же пришлось доработать. В декабре 1934 года мастера Супермэрин приступили к сборке экспериментального образца. И итоговым эллипсом, по словам Шенстоуна, стала просто форма, позволившая сделать крыло как можно более плоским и при этом оставить внутри достаточно места для необходимых несущих конструкций и всего, что инженерам хотелось туда поместить. «И получилось симпатично», — добавил Шенстон. Чтобы выполнить техническое задание, план крыла пришлось составить из нескольких кривых. Их совместили друг с другом так, чтобы показатели их крутизны в каждой точке пересечения были идентичны, что позволило сделать крылья гладкими и аэродинамическими. Неясно, в какой степени итоговая конструкция была основана на расчетах Шенстоуна, а скольким мы обязаны мастерству чертежников Супермерин, которые, как правило, работали в мезонине, расположенном над производственными цехами. Но эту работу, несомненно, можно было произвести с помощью математического анализа, если хорошо его освоить. А статья, опубликованная Шенстоуном в соавторстве с Хаулендом в 1936 году, показывает, что Шенстоун освоил его прекрасно. Она называется «Обратный метод конструирования сужающихся и закрученных крыльев». И в ней на языке сложного математического анализа описывается, как изменение формы крыльев сказывается на летных качествах аппарата. К несчастью, эта статья стала последней совместной работой Шенстоуна и Хауленда. В тот же год Хауленд умер, так и не узнав, какой важный вклад в историю он внес, обучив Шенстоуна математическому анализу. Спидфайер оказался настоящим триумфом, и его хвалили абсолютно все. Летавшие на нем летчики называли его идеальной летающей машиной и чем-то из другого мира. Впрочем, не стоит, пожалуй, удивляться, что британцам нравилось летать на Спитфайре. Удивительнее то, что и немецкие летчики восхищались его маневренностью. Когда битва за Британию подошла к кульминации, фельдмаршал Герман Геринг спросил, чем он может обеспечить немецкие истребительные эскадрильи, базировавшиеся во Франции, чтобы сломить сопротивление британцев. «Я бы не отказался от звена спидфайеров», — заявил группенкомандер Адольф Галанд. Хайнц Кнокке, еще один летчик, сражавшийся со спидфайерами в битве за Британию, примерно так же оценивал преимущество противника. «Эти поганцы чертовски резко разворачиваются, их как будто бы и вовсе не подбить», — писал он в мемуарах. Битва за Британию, первые значительные военные поражения Гитлера, изменила исход Второй мировой войны. Ральф Ингерсол сообщил, что с тех пор поведение Люфтваффе над Англией изменилось. Его боевой дух, несомненно, сломлен, а Королевский ВВС с каждой новой неделей становится все сильнее. Впервые появилась надежда на то, что Гитлера можно одолеть, и это подтолкнуло американцев вступить в конфликт. Такова, наряду с чудесами в городском планировании, финансовой сфере и здравоохранении, сила математического анализа. Студентам математический анализ всегда казался переходным этапом от базовой математики к продвинутой. Почему-то все, что мы изучаем до него, усвоить относительно несложно, но если математический анализ окажется вам не по зубам, Велика вероятность, что дальше вы уже не продвинетесь. Но даже если вас сломил математический анализ, не печальтесь. Как мы увидели, положить математику перемен на обе лопатки удалось лишь величайшим ученым. Впрочем, достигнув этого, мы уже не оглядывались назад. Математический анализ стал универсальным инструментом математики и, среди прочего, помогает решать задачи в сферах медицины, военного дела, финансов и архитектуры. Рынок деривативов, спидфайр, тройная терапия ВИЧ и Бруклинский мост — вот впечатляющее наследие дисциплины, которая поначалу была не более чем несерьезной игрой с математикой бесконечного. В следующей главе речь пойдет об инструменте совершенно иного происхождения. Джон Непер специально изобрел логарифм, чтобы помочь астрономам вычислять суммы. Вышло так, что диапазон применения этого инструмента, как и математического анализа бесконечного, оказался безграничным.